«Напоил меня яблочной водкой», — честно добавил Грей. «В цели выведать секретную информацию?» Судя по выражению лица Хэлла, он сомневался, что такова имела своего брата. «Вряд ли», — задумчиво ответил Грей. «Мы просто вместе напились. Хороший парень», — повторил он. «Думаю сказать, надеюсь, я его больше не увижу, а то придется убить».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 «После яблочной водки. Просто мучение», — сказал Джон. «А еще песни. Ты знаешь, сколько куплетов в американской версии Янки Дубль?» Хэлл проворчал что-то в ответ и достал из кожаной папки связку документов. «Вот твои, Бона Файда», — сообщил он, подавая бумаги, — «они могут помочь. Во-первых, если тебя возьмут под стражу» а не пристрелят на месте, и, во-вторых, если у твоих захватчиков найдётся время прочитать эти рекомендательные письма. Грей молча посмотрел стопку бумаг. Копия приказа о вступлении в должность, письмо от Хэлла как командира полка, временно освобождающий полковника Джона Грея от службы э, с целью поиска и оказания помощи миссис Бенджамин Грей, урожденный Амарант Кауден, вдове капитана Бенджамина Грея из 34-го пехотного полка.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 Расправил свой комзол, то, что мы с тобой знакомы с генералом Арнольдом, уже чего-то стоит. Там ведь не указано его мнение о нас. Грей придирчиво прочитал письмо. Правда, Арнольд не стал приходить на личности, да и про публичный самосуд с дегтем и перьями, которым он обычно грозил, тоже ни слова. Ладно.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 «Отец в курсе, что ты здесь?» – поинтересовался он, откладывая ответ на вопрос. «Я не... Э, то есть нет?» – Дотя прочистила горло и выпрямилась. «Я не застала его, поэтому решила заглянуть к тебе». «Почему ты сомневаешься, что Бен жив?» Грейт встал, завязал пояс на рубахе и стал искать домашние туфли. хэл еще не сообщал Мини про Бена» и не собирался, пока не будет знать точно, а даже если бы сообщил бы Дотти, не могла бы так быстро об этом услышать, без полной уверенности Хелл не рассказал бы о случившемся ни своей жене, ни тем более дочери. «Я ходила к Генри», — Дотти обмакнула платок в воду и протерла заплаканное лицо, «к Мерси и Генри».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 Я заберу ее с собой, чтобы семья позаботилась и о ней, и о ребенке. А если она врет?» Тревога Дотти быстро сменилась надеждой и любопытством. «Бог его знает», — честно ответил Грей. «Дотти, не попросишь Маркса сделать нам завтрак? С кровати-то я встал. Но пока не выпью чашку чая, я не в состоянии вести беседы». А, «Да, конечно».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 И он не возражал, что ты поедешь одна из Пенсильвании в Нью-Йорк, когда на дорогах полно, я была не одна, доти. Аккуратно откусила тост, проживала его и сглотнула. Меня привезли Ян и его друзья-магавки, которые направлялись куда-то на север. Ян. Его фамилия, случае, Немурей поинтересовался Грей, хотя тот же самый ответил «Ну, естественно, много ли я знаю индейцев с таким именем?» «Рад слышать, что он оправился после ранения. Как ты сумела, Доротея?» «Зачем ты приехала?» – сдержанным тоном задал вопрос Хелл, не отводя взгляда от доти Дочь тоже пристально посмотрела на него и заметно стиснула зубы.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 Тем не менее, у брата выдались трудные времена, да и к реакции на кого-то вроде Доти честно говоря, подготовиться трудно. «Скажи», — посоветовал Джон, — «а то она напишет Мини». Хелл бросил на Грей ядовитый взгляд, понимая, что Джон лишь хотел помочь объяснить все Доти, но выбора теперь не оставалось, и он рассказал, об известных ему фактах со всей утонченностью капитан ричардсон ведь не сделал у или ничего плохого нахмурилась доти я думала не в этот раз кратко ответил джон хотя учитывая его прежние поступки в дисмансомб и квебеке мы насторожились и еще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 Давно стоило заподозрить неладное, только вот мне было не до этого. Ещё бы! Новость о смерти Джейми Фрейзера выбила из Джона весь дух и едва не сломила. От одной мысли живот скручивало в узел. Он отложил на на вилку рыбу, так и не попробовав. «Ладно» неспешно сказала Дотти. Ее завтрак остыл, как и у Хэлла. Значит, ты считаешь, что Бен жив, потому что этот Ричардсон уверял тебя в обратном. И все? Она внимательно смотрела на отца в поисках поддержки, ее нижняя губа подрагивала. Хэлл на мгновение прикрыл глаза, а потом, открыв их, тихо сказал. Доротея, я обязан верить то, что Бен жив. Ведь если это не так, твоя мать умрет от разрыва сердца, и я вместе с ней. со столом воцарилась тишина. Было слышно лишь, как по улице проезжают повозки. А из коридора доносятся приглушенные голоса камердинера и чистильщика обуви. Доти не проронила ни слова, Однако по её щекам медленно стекали слёзы. Глава 115. Запутанный клубок невзгод. 15 сентября 1778 года. Филадельфия.